Они ушли далеко-далеко к Молу. Звезды скатывались с неба, и он загадал желание. Море с тихим шумом выкатывало на берег волны, а какая-то запоздалая чайка кричала резко и жалобно, словно предрекая этой встрече роковую развязку. Глава вторая. Целые дни Иван Алексеевич проводил вместе с Галиной. Вера Николаевна и прежде не любила ходить на пляж никогда не принимала морские ванны. Теперь она попросту сделалась бы там лишней. Муж Галины, Петров, давно привык к самостоятельности жены и поначалу не обращал внимания на ее дружбу с Буниным. Но когда он увидел, что Галина приходит домой лишь переодеваться и ночевать, что ее самостоятельность перешагнула привычные пределы, Он попытался ее облагоразумить. «Если тебе не нравится отдыхать со мной, можешь уезжать», — спокойно заявила Галина. Он смирился, а вскоре действительно пришла пора покидать Жоан-Ле-Пен, кончился его отпуск. Теперь его ожидал новый удар. «Что я буду делать сейчас в Париже?» — спросила Галина мужа. «Изнавать от жары?» Я остаюсь на некоторое время здесь. Что? Дмитрий Столбинялов взглянул на жену. Ему показалось, что он наслышился. Бегали хочешь сказать? Я уже сказала, отрезала она. Всем своим видом показываю, что вопрос этот уже решен, и она не собирается его обсуждать. Дмитрий медленно, словно приходя в себя после тяжелого обморока, прошептал: А что же? «А как же я? Я уеду один без тебя?» Он замотал головой, все более и более повышая голос, требовательно заговорил. «Нет, ты поедешь со мной. Вместе приехали, вместе уедем». «Да, теперь я понял», — просто и горько сказал Дмитрий. «Мне говорили, а я слепец не видел, не хотел видеть. Ты и Вадим Андреев, ты и Сосинский, вот теперь живой классик». Но теперь не выйдет. Он хотел схватить ее за руку, но она вырвалась. Прекрати. Какую чушь ты несешь? Дмитрий возвышался над ней всем своим большим ростом, тяжело упираясь волосатыми кулаками в край дубового гостиничного стола. — Ты поедешь со мной? — уже просительно произнесся. он. — Нет, — твердо повторила Галина. — Пока что ты моя жена. И ты будешь подчиняться мне. Ну вот еще. Как крепостная крестьянка, барину и благодетелю. Должны отрабатывать постельную барщину? Не выйдет. Ты больше бы о семье беспокоился. Но ты ничего не можешь. Ты плывешь, как щепка в луже. Дмитрий нервно двинул кадыком и порывисто произнес. Выбирай, я или Бунин. Галина спокойно и иронически ухлепнула. «Не бойся, не ты. Лучший день с Буниным, чем всю жизнь с дураком мужем». Ранним утром Петров из гостиницы уехал. Галина осталась на курорте. Покинутые любимыми всегда ищут сочувствия. Петров поделился своим горем с поэтессой Ириной Адоевцевой. которая стала близкой свидетельницей продолжения этой истории. Она писала в Москву 30 сентября 1969 года писателю Смирнову. Петров носился с мыслью об убийстве Бунина, Какая бы это была потеря для литературы. Но пришел в себя и на время покинул Париж. Вера Николаевна сначала просто сходила с ума и жаловалась всем знакомым на измену Ивана Алексеевича. Но потом Иван Алексеевич сумел убедить ее, что у него с Галиной только платонические отношения. Она поверила и верила до самой смерти. Вера Николаевна поддерживала Галиной переписку даже после ее разрыва с Иваном Алексеевичем. 6 февраля 1970 года. Продолжая печальную повесть. Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем в Париже, она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда два раза в день, навещал Бунин, живший совсем близко. Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и жаловалась. Ян сошел с ума на старость лет. Я не знаю, что делать. Даже у портнихи и у парикмахера, она, не считаясь тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это положение длилось довольно долго, почти год. Если я не ошибаюсь но тут произошло чудо иначе я это назвать не могу бунин убедил веру николаевну в том что между ним и галиной ничего кроме отношений учителя и ученицы нет вера николаевна как это не кажется невероятным поверила многие утверждали что она только притворилась что поверила но я уверена что действительно поверила поверила от того, что хотела верить. В результате чего он, Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать членом их семьи. Читатель помнит, что это вселение произошло весной седьмого года. Адоевцева действительно неплохо знала сущность этой истории, но и она не сумела понять, какое исключительное место Галина заняла в сердце Бунина, с какой силой повлияло на всю его жизнь. Теперь же, после того, как он обрел мировую славу, так сказочно разбогател, когда он словно вновь стал молодым, и жизнь его радовал, как никогда прежде, омолодились его чувства к Галине. Еще в Стокгольме, глядя из окна своих апартаментов на тягучую воду канала, Бунин признался Галле. «Я ощущаю в себе безмерные силы. Я так хочу жить, писать и любить». Ее фиалковые глаза, казалось, сияли ответным чувством.